Глава четвертая. Приходите завтра. «Для столяра-артиста простых вещей нет, – гордо сказал графин Стаканыч. – Он может даже табуретку сотворить, как мечту-грезу. Но обо мне, ребята, не беспокойтесь. Меня Баташовы-младшие подряжают столовый гарнитур обновлять. Никого другого, а меня-с». Баташовы были известны в городе владельцы самоварной фабрики. И если графин Стаканыч не хвастал – то теперь его разлад с генеральшей выглядел не таким уж огорчительным. Мы находились в его мастерской, в деревянной пристройке к дому. Стоял тот полусвет, полумрак, который бывает там, где помещение, не имея окон, освещается только открытой дверью. Запахи обступали нас. Неслышный ветерок, тянувшийся к двери, доносил то аромат распиленного дерева, то запах лака, то скипидара – Но и всего слышался тяжелый пахучий дымок от столярного клея, который графин Стаканыч варил, помешивая палочкой. Столяр был трезв, и, как у всех протрезвившихся людей, у него сейчас держалось на лице выражение чрезвычайной старательности и озабоченности, даже вот в таком пустом для него деле, как варка клея. Но, видимо, был тронут нашим приходом, нашим сочувствием. Следя, как стекают с палочки светло-коричневые густые капли и вытягивая губы в трубочку, словно собираясь попробовать клей, он подмигивал нам, как бы говоря. «Вы, ребята, не беспокойтесь. Проживу». Столяр даже проводил нас. Держа на отлете помазок от клея, он довел нас до калитки. Мимо по мостовой пробежал белоголовый мальчишка с белым змеем. Змей делал в воздухе быстрый судорожный круг и, взметнув фонтанчик теплой провинциальной пыли, со звоном бубна вкалывался в мостовую. Мальчишка бежал дальше, змей опять приподнимался, крутился и снова, содрогаясь дранками и бумагой, вкалывался в землю. «Вот, поглядите на дурака», – сказал графин Стаканыч. «Кто ж со змеем бегает?» «Со змеем надо стоять!» Примодушный Костька, смотря, как всегда, из-под лоби, чуть косящими глазами, сказал глухим голосом. «А мы тоже бегаем!» Графин Стаканыча какое-то время боролся справедливый человек с вежливым. Первый требовал сказать. И вы тоже дураки. Второму как-то неудобно было говорить это, хотя и мальчишкам, но пришедшим посочувствовать ему. Победил третий человек. Справедливо вежливый. Конечно, кому что нравится, сказал столяр морщись и свободным концом помазка почесывая за ухом. Но умный человек не будет гонять по мостовой со змеем. Только, так сказать, балдас – Может надеяться, что дрянной змей взлетит от бегания. Змей должен лететь из рук, как голубь, если, конечно, он настоящий, а, извиняюсь, не барахло. Мы поняли, что графин стаканочный, несмотря на то, что был трезв, загнул. Как же так из рук? Это только заводной паровоз шел из рук. На наших лицах, видимо, было написано такое недоверие, что столяр почувствовал себя задетым. Собрался, кажется, что-то доказывать, но, взглянув на помазок с клеем, поспешил обратно в свою мастерскую. Впрочем, успел раскланяться. Он даже с детьми раскланивался. «Приходите завтра в это время», – сказал он по обычаю своему неизвестно, кому или чему подмигивая.